Через час мы уже обедали в ресторане лучшей гостиницы города. Никита попытался завести разговор о моих неприятностях, но я увиливала от ответа. Еда всегда действовала на него умиротворяюще. Он уже несколько лет был травоядным и страшно этим гордился. Вина тоже не пил, предпочитая воду. Вообще Никита занятный парень. Мозгов у него маловато. К тому же он страшный зануда. Зато с Никитой все ясно, он всегда на моей стороне. Еще совсем недавно меня это бесило, а сейчас я была рада, что он сидит напротив, хотя его появление и создает дополнительные трудности. А еще я испытывала неловкость, натыкаясь на его взгляд, что поначалу вызвало у меня удивление и досаду. Поняв причину неловкости, я стала на чем свет костить себя за то, что легла в постель с Ильей. Делу это не помогло, а душевного спокойствия лишило. Утром в номере, слушая рассказ Никиты, я вдруг увидела нашу историю совсем иначе, и собственная роль показалась мне не особенно привлекательной. За долгие годы я так привыкла к его молчаливому обожанию, что давно перестала ценить Никиту и зачастую сетовала, что не могу избавиться от него. А что, собственно, я могла предложить ему? Свою красоту? «Товар ходовой, но скоропортящийся. Придется поразмыслить над этим». «О чем ты думаешь?» – спросил Никита, приглядываясь ко мне. «О тебе, естественно. И что ты обо мне думаешь?» «Мне повезло». «Еще бы. Я говорила, что люблю тебя?» «Ни разу. Я скучаю, и ты забавный, не считается». «Ну, так слушай, я тебя люблю». «Врешь?» «Нет». «Тогда скажи еще раз». Я тебя люблю. Ушам своим не верю. Знаешь, чего я хочу больше всего на свете? Знаю, кивнула я, поднимаясь. Идем в номер. Ну и история, сказал Никита. Он сидел в кресле с полотенцем на бедрах и прихлебывал минералку из бутылки. Если бы не обычное продурковатое выражение на лице, Никиту вполне можно было бы назвать красивым, той особой мужской красотой, которая определяется не чертами лица, правильными или не очень, а внутренной убежденностью, что ему сам черт не брат. Как-то безделье я попыталась классифицировать мужчин по видам, и Никиту, несмотря на доброе сердце, отнесла к хищникам. В его мире все было просто и ясно – нападай первым. Если не рассчитываешь на скорую победу, затаись и выжди. Поражения такие, как он, воспринимают без лишних эмоций. Залежи раны и снова в атаку. Есть женщины, которые без ума от подобных типов. Себя я к ним никогда не причисляла и непременно бы сбежала, не будь этой его нелепой, долгой и бесконечно трогательной любви ко мне. И сейчас, разгадывая Никиту, я чувствую себя в абсолютной безопасности, не ожидая подвоха. Даже его беспросветная дремучесть совсем меня не злит. Хватит семьи одного умника. Я лежала, прикрывшись простыней, и лениво потягивалась. Никита наблюдал со мной с интересом, который быстро сменило желание. Блуждающий огонек его глазах намекал на то, что в кресле он будет оставаться недолго. Я ничего не имела против, хоть и испытывала усталость, но это была приятная усталость. Всякий раз, оказываясь с ним в постели, я с удивлением понимала, что абсолютно счастлива и стыдилась признаться в этом. Любовь, по моему мнению, это родство душ, а мы с Никитой были существами с разных планет, Я ко всему подходила с позиции здравого смысла, а он на него плевать хотел. Точнее, здравый смысл являлся для него понятием столь же мутным, как и теория относительности. Никита всегда делал то, что хотел, особо не мудрствуя, и не заботясь о том, что в результате получится. Совсем недавно меня это просто бесило. Я считала то, что испытываю к нему, чистой физиологией. Потребовалась встреча с Ильей, чтобы взглянуть на кое-какие вещи иначе. Однако, несмотря на угрызение совести, я поспешила оказаться с Никитой в постели с одной целью – в очередной раз запудрить ему мозги, что было вовсе несложно, и вынудить не вмешиваться в мои дела. Конечно, на то, что он уедет, оставив меня здесь, рассчитывать не приходится, но если приложить усилия, он согласится задержаться в городе еще на некоторое время». Против ожидания процесс запудривания мозгов прошел не очень гладко. В перерывах между бурными демонстрациями любви Никита твердил, как заведенный, что, черт возьми, ты делаешь в этом городе. Пришлось подробно рассказать об убийствах. Я решила, что этого будет достаточно, однако он начал задавать вопросы, по большей части неудобные. И в конце концов я сама не заметила, как выболтала ему всю историю, хотя это вовсе не входило в мои планы. Приходилось признать, что Никита далеко не так туп, как я привыкла считать, и вопросы, когда надо задавать, умеет. Теперь он переваривал услышанное, чему не очень-то способствовало лицезрение моих прелестей. Я поманила его пальцем, не желая, чтобы он особо увлекался мыслительным процессом. Бог знает, до чего он додумается. Но Никита неожиданно проявил стойкость, обворожительно мне улыбнулся и остался в кресле. Его намерение сохранять дистанцию меня злило и тревожило одновременно. «Значит, ты была подружкой местного мафиози? Его шлепнули, а тебе пришлось уносить ноги. Теперь понятно, почему ты при нашей встрече на вокзале выглядела такой напуганной. И все остальное тоже понятно. Ни документов, ни внятного объяснения, кто ты и откуда. Без тебя я бы не справилась», — вздохнула я с намерением ему польстить. «Само собой». Только я не догоняю, какого дьявола ты сюда сорвалась? Ты забыл про СМС, который я получила? Не забыл, но все равно не догоняю. И почему ты мне ничего не сказала? Я бы этого типа мигом нашел и ноги ему выдергал, чтобы он знал, кому посылать свои дурацкие СМС. Я боялась, что ты узнаешь о моем прошлом. Что бы там ни было в твоем прошлом, я все приму с благодарностью». «Меня беспокоит этот Илья. Как-то ты о нем говоришь. Надо было ему все-таки в морду дать». «Зачем? На всякий случай, чтобы рот на чужой не раздевал. Я же тебе сказала, что мы встретились случайно. Потом я узнала, что он брат Запашного, и решила, что нам следует подружиться». «И как?» Из-под взглянул Никита. «Когда я говорю «подружиться», то имею в виду именно это». «Ладно, ладно, не злись. В своем расследовании мы ни на шаг не продвинулись. Зато кто-то пытался меня подставить. Если бы не счастливая случайность, я бы сейчас разговаривал со следователем, а не с тобой». «Какой интерес у Ильи в этом деле?» – спросил Никита. «Я пожала плечами. Просто хотел помочь». «Просто? Значит, очкарик все-таки на что-то надеялся?» «Говоришь, Лапиков шлюпнул его брата? Так, может, Илья и пристрелил за сранца?» Я нахмурилась, хотя, в принципе, с Никитой была согласна. В самом деле, заверения Ильи о том, что он не прибегает к бандитским методам, могут быть всего лишь словами. А тут представился очень удобный случай, ведь есть на кого свалить убийство. Я имею в виду себя. Говоря Самойлову, что ночь провел со мной, он хотел обеспечить алиби мне или и себе тоже. «Это не в характере Ильи», – уклончиво ответила я. «Ты так хорошо его знаешь?» «Прекрати!» «Кстати, ты не задавалась мыслью, кого мог впустить в квартиру Лапиков? Он ведь калач и не стал бы открывать дверь ночью, кому попало!» «Скорее всего, замок открыли отмычкой, дверная цепочка была порвана, хотя... хотя ее могли порвать позднее, чтобы создалось именно такое впечатление. К кто-то приходит ночью и увозит его с собой, потом является к Лапикову, по мне, так они оба хорошо знали этого типа». «На лестнице я столкнулась с двумя подозрительного вида парнями. Во дворе сидели подростки. Может, они что заметили?» «Пусть менты во всем этом копаются. Нам жениться надо. Ты что, забыла?» «Нет, но свадьба подождет. Это убийство подождут, а свадьба нет. И не зли меня». «Неделя», — сказала я. «Всего неделя. Если за это время я не разберусь в том, что здесь происходит, так и быть, уедем». Никита неохотно кивнул. Неделя и не днем больше. Время пошло. «На мой взгляд, ты его тратишь впустую, пустую», – засмеялась я. Он наконец-то отлепил свой зад от кресла и нырнул ко мне в постель. По устоявшейся привычке мы занимали два смежных номера, соединенных между собой дверью. Никита подозревал, что если будет мозолить мне глаза 24 часа в сутки, ничего хорошего из этого не выйдет. Будто соглашался с тем, что временами мне следует побыть одной. Ему быстро надоело рассуждать об убийствах, он предпочел мечтать о предстоящей свадьбе. Между делом сообщил, что в ближайшее время намерен завести детей и начал притворять этот план в жизнь. Где-то часа через два он убрел ванную, оставив дверь открытой, и там насвистывал что-то оптимистичное. Я прошла в свой номер, решив, что мне тоже стоит принять ванну. Открыла воду, вернулась в комнату, выпила кофе, ожидая, когда ванна наполнится. Потом легла в теплую воду и закрыла глаза. Мысли путались. Я устроилась поудобнее, решив, что не будет ничего страшного, если я вдруг усну. Дверь открыта. Никита сможет войти и перенести меня на кровать. Я представила, как он меня обнимает, улыбнулась и в этот момент услышала осторожные шаги, убрала улыбку с губ и прикинулась спящей, а через секунду почувствовала цепкие пальцы на своем горле. Я попыталась одновременно сделать три вещи – понять, что происходит, открыть глаза и вскочить. Лицо сдавило чья-то ладонь, лишая меня возможности видеть, и моя голова ушла под воду. Происходящее заняло всего несколько секунд, но для меня они растянулись в минуты, в течение которых я балансировала между жизнью и смертью. «Никита!» — попыталась крикнуть я, понимая всю бессмысленность этого. Кто-то легонько тряс меня за плечо. «Я жива!» — вспыхнула в мозгу. И тут же пришел страх, что это ненадолго. Я рванулась, пытая перехватить невидимую руку. Яркий свет ударил в глаза, и я увидела Никиту. Он сидел на корточках возле ванны и смотрел на меня в полном недоумении. Я таращилась по сторонам и, должно быть, выглядела спятившей. «Откуда ты здесь?» — только и смогла произнести я. «Как откуда?» — растерялся он. «Ты давно вошел?» Я заставила себя дышать ровнее, и, слава богу, начала соображать. «Только что! Услышал, как ты крикнула, вот и решил взглянуть, а у тебя только макушка из воды торчит!» «Ты меня здорово напугала!» «Я звала тебя по имени?» «Нет, просто крикнула!» «Ты уснула, и тебе приснился кошмар!» «Давай-ка я отнесу тебя в постель!» «Придется за тобой приглядывать, из-за этих убийств ты ведешь себя странно!» Он помог мне подняться, завернул в халат и понес свой номер. «Неужто я действительно уснула?» и все это видела в кошмаре. Что видела? Да ничего, зато очень хорошо помню тяжесть чужих рук на своем лице и шее. Ты... ты ничего странного не заметил? Спросила я, когда Никита лег рядом и обнял меня. Странного? Он приподнялся на локте, заглядывая мне в глаза. Я размышляла, сказать ему или нет. Пожалуй, не стоит. Лишние хлопоты. «Можешь ты толком объяснить?» Начал он и нахмурился. «Ты кричала, потому что... Кого то увидела? Черт, кто-то был в твоем номере?» Оказывается, соображает он не так плохо. «Ну, конечно!» Заволновался Никита. «Я еще удивился, что дверь в ванную открыта. Ты ведь этого не любишь?» А потом вроде скрипнула дверь в номер. «Твою мать!» Никита вскочил и бросился проверять дверь. Вернулся очень быстро. «Ты ведь запирала дверь?» и сам себе ответил, «Конечно! Точнее, ее запер я, когда мы пошли в ресторан, а когда вернулись, вошли через мой номер». Я невесело усмехнулась, поняв, что визитер, должно быть, сделал то же, что и я в доме Лапикова. Дверь в ванной открывалась в номер. Услышав, как приближается Никита, он просто спрятался за дверью, а потом выскользнул в коридор. «Похоже, ты меня спас», — сказала я. Никита побледнел и дышал с таким трудом, будто это его едва не утопили несколько минут назад. «Я звоню ментам», — сказал он. Спятил. «Во-первых, в мой рассказ они не поверят. Выглядит все ужасно глупо. Захлебнись я в ванне, они решили бы, что я утонула по неосторожности, просто заснув. Хотя есть еще один вариант. Самойлов был свидетелем нашей встречи, и моя безвременная кончина...» С его точки зрения, логичное продолжение бурного свидания. То есть все выглядело бы так, что ты меня под горячую руку попросту утопил. Да мне пофигу, что они там решат. Ты хоть соображаешь, что произошло? У тебя ссадина на шее. Испуганно сказал он. Видно, до этой минуты Никита все-таки склонялся к мысли, что визитер мне приснился. Впрочем, я и сама ни в чем не была уверена. Тебя хотели убить. «Мама дорогая!» Он схватился за сердце, а я испугалась, что звонить придется не ментам, а в скорую. Так скверно он выглядел в ту минуту. «Мне все приснилось», — поспешно заверила я. «Но не тут-то было. Приснилось? Или я звоню ментам, или мы немедленно сматываемся отсюда. А если бы я твоего крика не услышал? Господи, спасибо тебе, что помог. Что бы ему пообещать такое, чтобы задобрить?» — заволновался Никита. Как на зло в голову ничего не приходит. — Кому пообещать? — не поняла я. — Богу, естественно. — Пообещай, что будешь любить меня всю жизнь и на других женщин даже не посмотришь. — усмехнулась я. — Это я уже обещал. С серьезным видом кивнул Никита. — Когда делал тебе предложение. Помнишь, мы пошли в мексиканский ресторан? — Помню, конечно. Ты устроил целое представление. Я старался. Я пообещал Господу, если ты скажешь «да», я буду верен тебе до конца своих дней, чтобы все по-честному. Жена значит жена. «Значит, все твои добродетели — это следствие заключенных с Господом договоренностей?» — усмехнулась я. «Ну, можно сказать и так. Ты не пьешь даже пива. По крайней мере, десять лет я знаю тебя как заядлого трезвенника». Ага, один раз по пьяни я таких дел наворотил. В общем, угодил в передрягу. Вокруг из автоматов шмаляют, а я лежу за колесом своего джипа и думаю, ну не дурак ли ты, Никита? Такое замутил, и все потому, что глаза залил. И пообещал Господу, если жив останусь, с выпивкой завяжу. Неосмотрительно, мог бы завязать только с водкой. Я поначалу так и сделал, но потом пришлось отказаться от вина и пива. Поэтапно. Потом ты бросил курить. Да, это первое, что пришло в голову. У тебя интересная жизнь. Жаль, я ничего не знала об этом раньше». «Ага, когда ты в первую зиму подхватила воспаление легких, и врачи меня до смерти запугали, я пообещал послать дружков подальше и заняться чем-нибудь полезным. В результате открыл свой бизнес, который, заметь, процветает. А когда ты спуталась с олигархом, поклялся, что если ты его отфутболишь, буду честно платить налоги». «Впечатляет», – кивнула я. «А когда признавался мне в любви два года назад, тоже что-то Богу пообещал?» «Само собой. Это ж был вопрос жизни и смерти». «И что на этот раз? Много будешь знать, скоро состаришься», – посуровил Никита. «О чем мы вообще говорим? Ты прикидывал свои возможные предложения Господу. Пообещай ему выучить английский». «Нафига мне это?» «Ну, не знаю. Тогда ломай голову сам». «Ладно, пусть будет английский. Раз ничего лучше на ум не приходит». Никита поднял голову к потолку и торжественно заявил. «Господи, если все обойдется, я выучу английский, хоть он мне нужен, как собаке пятая нога». «Аминь», — сказала я. «Годам к пятидесяти, такими темпами, из тебя получится образцовый гражданин. Можно мне тоже попробовать? Если я разберусь с этим делом, то выйду за тебя замуж, нарожаю детей и буду хорошей женой и матерью». «Имей в виду», — погрозил мне Никита пальцем, «это ты не мне, это ты Богу обещаешь, а с ним не шутят». так что будь любезна, слово держать. Заметано. От этого разговора была весьма существенная польза, и Никита и я успокоились. Недавнее приключение вновь вызвало у меня сомнения, и если бы не ссадина на шее, я бы решила, что видела кошмар. «Всю неделю от меня ни на шаг», — сказал Никита, «чтоб всегда была на глазах. «Без проблем. Закажи ужин в номер. Идти в ресторан мне не хочется». Я перебралась с кровати на диван и разглядывала потолок. Никита молчал уже минут двадцать, что было для него большим достижением. «Я спросила, чем ты занят?» «Пытаюсь думать. И что, получается?» «Нет, просто я так привык. Не мучил бы ты себя?» «Полная хрень, скажу я тебе», – заявил он с обидой. «Одно с другим не стыкуется». Что там у него не стыковалось, узнать я не успела. Зазвонил мобильный. Я прошла в свой номер, чтобы ответить. Никита отправился следом, намереваясь точности исполнить обещание не спускать с меня глаз. Звонил Илья. Я прикинула, стоит отвечать или нет. И в конце концов ответила. «Где ты?» – спросил он. «Твой Никита уговорил тебя уехать?» «Я в городе и не намерена его покидать». «Ты была права, когда говорила, что он не заслуживает твоих сожалений. Теперь понятно, почему ты, очертя голову, рванула сюда. Видеть этого недоумка каждый день удовольствие не из приятных». «Эй, полегче», — посоветовала я, — «он рядом с тобой, досягаемой близости. Почему бы тебе не послать его к черту? Меня тошнит при мысли, что он... Поверь, ты не заслуживаешь такого будущего». «А чего я заслуживаю?» Я вздохнула. «Ты выбрал весьма неподходящее время для подобных разговоров. Час назад меня пытались убить». «Что?» В голосе Ильи звучало сомнение. «Ты шутишь?» «Странная тема для шуток». «Где вы? Я сейчас приеду». Вряд ли это понравится Никите. «Да пошел он! Скажи, где вы!» «Не заставляй меня рыскать по всем гостиницам». «Старый город, номер триста 314». Я бросила телефон на тумбочку и улыбнулась Никите. «Какого дьявола, дорогая?» – начал он, но я перебила. «Не вижу другого способа разобраться в происходящем». Илья появился через полчаса. Дверь ему открыл Никита. «Заходи, очкарик. По мне, так тебе здесь делать нечего. Но если она что-то вбила себе в голову, спорить бесполезно». «Что произошло?» Не обращая на него внимания, спросила я. Однако ответил ему Никита. «На мою девчонку напал какой-то придурок, когда она была в своем номере». Он кивнул на дверь, соединяющую наши комнаты. Я услышал крики и бросился к ней. «Хорошо, что успел вовремя. Ты видел этого типа?» Слышал, как хлопнула дверь. Наташа лежала без сознания, и мне было не до того, чтобы за ним бежать. «Значит, ты его не видел?» – нахмурился Илья. «Мне хватает синяков на ее шее. Если бы я застукал эту тварь в номере, башку бы ему оторвал». Илья сел в кресло, глядя на меня в замешательстве. «А ты его видела?» Я даже не успела понять, что происходит, как отключилась. «И несмотря на это, ты не собираешься уезжать из города». сказал Илья. «Не собираюсь. Тогда вам лучше приехать ко мне», заявил он. «Еще чего?» выркнул Никита. «За своей девчонкой я как-нибудь сам присмотрю». «Ты что, не понимаешь?» Илья сорвался на крик. «В таком состоянии я его еще не видела и удивилась. Убить хотели меня, а не его. Так чего же нервничать? Он напал на нее, а если бы, если бы он выстрелил, что бы ты тогда делал?» Такая мысль Никите в голову не приходила и очень ему не понравилась. Он смотрел на меня с таким выражением, что стало ясно. Только данное слово не позволяет ему схватить меня в охапку и немедленно умчаться из города. «У меня вы будете в безопасности», — сказал Илья. «Не пойдет», — покачала я головой. «Если мы будем все время сидеть в твоем доме, то ничего не выясним». «Я не говорю, что ты должна находиться там 24 часа в сутки, но, по крайней мере, у нас будет место, где не придется ожидать сюрпризов». «Мы имеем дело с человеком, который очень любит устраивать подставы. Убив Лапикова, он позвонил мне, надеясь, что менты застугают меня возле трупа, а сегодня появился в моем номере с намерением меня утопить. В этом случае Никита оказался бы весьма трудной ситуацией». Такая мысль Илье в голову не приходила. Он размышлял с минуту, потом кивнул. «Этот тип все хотел представить так, как будто вы поссорились». И Никита потерял терпение. Илья привел взгляд на Никиту и кивнул еще раз. «Наверное, как и я, он решил». что ни один мент не поверил бы в байку о том, что некто прокрался в номер с намерением лишить меня жизни, а вот версию о бурной ссоре безусловно. Меня волнует другое, не спеша заговорила я. То, что этот тип собирался меня подставить, более-менее ясно, но с чего вдруг он решил меня убить? То есть я хотела сказать, почему не раньше? Почему именно сейчас? И и у тебя есть догадки? насторожно спросил Илья. Догадка только одна. Я вдруг стала по-настоящему для него опасна. Причина. Выбор невелик. Первое, что приходит в голову. качки, с которым я столкнулась на лестнице в доме любовницы Лапикова, если предположить, что они убийцы, то тогда я опасный свидетель. Кто-то решил, что Лапиков в деле лишний? вслух подумал Илья. А я сказала, у него достаточно врагов, и его убийство... не имеет отношения к двум другим. «Подожди, — лес Никита, — тогда выходит, что подставили тебя те же парни. По-моему, это глупо. Ты бы рассказал о них ментам. И они бы мне поверили, — усмехнулась я, — поверили или нет, но проверить были бы обязаны. По мне, так кто-то знал о том, что Лапикову крышка. И позаботился, чтобы ты оказалась в его квартире, а убийцам это нужно было так же, как мне геморрой». Встреча с тобой им по душе не пришлась, они дождались, когда ты выйдешь из дома, и тебя проводили. Я считал это полным бредом, учитывая, что в ту ночь я таскалась по пустынным улицам, им ничего не стоило шлепнуть меня. Но возражать Никите я не стала, тем более, что Илья был готов с ним согласиться. «Ты не побежала к ментам, и это их успокоило», — продолжал Никита. «Но поразмыслив, они решили, что лучше все-таки от тебя избавиться». «Как я понял, этот Лапиков – крутой парень, а задираться с крутыми опасно. Дружки-то у него остались и постараются найти этих типов. По мне, так вовсе не ментов они боятся. Придется их найти», – закончил Никита, а Илья усмехнулся. «Найти? Как?» «Мальчишки во дворе», – напомнила я. «С мальчишками мент разговаривал. Подключи своего Богданова. Надо и нам поговорить с ними». «Не проще ли предоставить это ментам?» – неуверенно спросил Илья. «Я бы предпочла сама с ними побеседовать. Богданов что-нибудь узнал о парне, с которым Игорь дружил в детстве?» «Олеге Першине». «Обещал, я его потороплю. Было бы лучше, предоставь ты действовать мне, а сама», – начал Илья, «но я его перебила. Что для меня лучше, я разберусь без подсказок». «Ты можешь на нее повлиять?» – повернулся он к Никите. Тот закатил глаза и хмыкнул. «Очень прошу, отнесись к происходящему серьезно», — не унимался Илья. «Я Я, боюсь за тебя. Я настаиваю, чтобы вы переехали ко мне». Это показалось мне еще более интересным. Я перегнулась к Илье и, заглянув ему в глаза, спросила, «Чего ты боишься на самом деле?» Он отпрянул. «Что?» А я засмеялась. «Извини, я неправильно выразилась. Ты решил, что мой несостоявшийся убийца – тот самый маэстро?» Некоторое время мы таращились друг на друга. «Мы ведь рассматривали такую возможность?» Отводя взгляд, неуверенно произнес Илья. «Допустим, он считает, что ты способна вывести милицию на его след. Сомнительно, мне кандидат на эту роль даже в голову не приходит». «А ком это вы?» – в влез Никита. «Что еще за маэстро?» «Киллер, который два года назад застрелил его брата», – вздохнула я. «Киллер?» – вытаращил глаза Никита. «Только киллеров мне не хватало. А ты тут с какого бока? Он что, тоже твой друг детства?» Вопрос этот очень заинтересовал Илью. Он поднял голову и смотрел на меня, ожидая ответа. Я с ответом не торопилась, и Илья в конце концов заговорил. «Если Игорь действительно был посредником, напрашивается вопрос». где и когда могли пересечься его пути с киллером, который ему настолько доверял, что перепоручил все свои дела. Игорь не покидал этот город, если не считать поездок в отпуск, не служил в армии. Возможно, Никита прав, мастер действительно его друг детства, кто-то из выживших после разгрома членов банды. Ход его мыслей мне был очень хорошо понятен и вызывал беспокойство. Углубляться в эту тему не хотелось, и тут на помощь мне пришел Никита. Вот что, мы немедленно уезжаем. «Ты мне обещал», – вздохнула я. «Да нахрен мое обещание! Ты настоящий мужчина и всегда держишь слово», – польстила я ему. «Лучше я буду не настоящим, зато с тобой. Тебя уже пытались убить». А если в следующий раз везение будет не на нашей стороне? Прикажешь утешаться тем, что слово я сдержал? Хорошенькое дельце. Я остаюсь, — отрезала я, не желая тратить время на споры. Никита по обыкновению раздул щеки и сжал кулаки. В моем доме Наташа будет в безопасности, — сказал Илья. Никита поскреб затылок и выразительно на меня посмотрел. Сделав вид, что колеблюсь, через пару минут я согласилась переехать к Илье. Вскоре мы покинули номер. Илья шел впереди, Никита рядом со мной, время от времени тяжело вздыхая. «Милая, я так и не понял, зачем ты нацепила эти тряпки? У меня сердце кровью обливается, когда я вижу тебя в таком барахле. Переживешь», – отмахнулась я, подумав, что все мужчины – выпендрежники. «Что обо мне люди подумают?» – проворчал Никита. «Что я жму бабки для своей девчонки?» Он вздохнул, буркнул под нос ругательства и затих. Машина Ильи стояла напротив входа в гостиницу. «Поезжайте за мной», – сказал он и направился через дорогу. «Свою машину Никита бросил на стоянке. Мы как раз поравнялись с ней, когда на навстречу нам выскочил темно-зеленый джип, перекрыв проход. Из джипа вылезли трое очень деятельных ребят. Одного я узнала сразу. Это он был Слапиковым, когда тот решил совершить со мной прогулку в лес. Никита шагнул вперед, заградив меня, и рявкнул самому бойкому парню, оказавшемуся в метре от него: "Куда прешь, скотина? Заткнись, доровяк Ответил тот. Кнув в живот Никите, дуло пистолета. К тому моменту я вышла из-за его спины и оценила ситуацию. «Быстро в машину!» – заявил мне парень с пистолетом, решив, что в руках у него бесспорный аргумент. Я была склонна с ним согласиться, пистолет – это пистолет, и позиция у Никиты крайне невыгодная. Я сделала шаг, а мой несостоявшийся знакомый рявкнул. «Следи за девкой!» – чем, безусловно, нам помог. Соратники его на мгновение отвлеклись. Нигетя перехватил руку парня, развернул его спиной и оружие отобрал. Мало того, теперь он прикрывался напавшим точно живым щитом. Тому это очень не понравилось. Я времени тоже зря не теряла. Ударила ближайшего врага головой в подбородок, услышала, как клацнули его зубы и добавила коленом в пах. Мой тренер любил повторять, что успех в драке не зависит от силы и массы тела. Главное – техника и выдержка, и я свято в это поверила. Правда, об оружии он ничего не говорил, но я решила не переживать по этому поводу. Если честно, на страх просто не было времени. Никита толкнул парня на его дружка, тот покачнулся, теряя равновесие. Огрев пистолетом свою первую жертву, Никита переключился на вторую. Через мгновение оба врага лежали на асфальте лицом вниз. Никита сгреб моего противника за шиворот, ударил его по почкам и пристыл рядом с теми, кто уже лежал. В общей сложности на все это ушло секунд тридцать, не больше. Я оглянулась, стараясь выровнять дыхание. К нам со всех ног бежал Илья, рискуя оказаться под колесами машин. Ему отчаянно сигналили водители. Никита подошел к джипу, сел на водительское кресло и, не закрывая дверь, сдал назад, освобождая нам проезд. Я устроилась в его машине, наблюдая за врагами. Те понемногу приходили в себя. Вернувшись, Никита безлобно пнул одного из них ногой. Как раз в этот момент ко мне подбежал Илья. «Кто это?» – спросил он. «Вот это точно из команды Лопикова», – ткнул я пальцем здоровяка. Никита ухватил его за волосы и, убедившись, что тот способен внимать, сказал «В следующий раз просто скажи, что тебе надо». «Поехали», – поторопила я, – на нас обращают внимание. Мужчины сели в машину, мы выехали со стоянки и на приличной скорости стали удаляться от места побоища. Это выглядело впечатляюще, – заметил Илья, хотя его никто и не спрашивал. Никита сунул отобранный у нападавшего пистолет под сиденье и посмотрел в зеркало. «А ты чего прибежал, очкарик? Боялся, что без тебя не справимся?» Тут он перевел взгляд на меня и добавил. «Милая, убедительная просьба, не лезть, если не просят. Я не могу сосредоточиться, когда приходится за тебя беспокоиться. Что, если бы он тебя ударил?» «Я вижу, у вас большой опыт в таких делах», – не унимался Илья. «Можно узнать, чем вы занимались до того, как пошли в групповщики?» «Ты на что намекаешь?» – обиделся Никита. «Меня в жизни не привлекали, а занимался я тем же, что и все. Конечно, приходилось и пострелять, но самым допропорядочным образом и исключительно в интересах бизнеса». Он вздохнул и добавил, староват я стал до таких игр». А я усмехнулась и задумалась. Никита действовал не только решительно, но и расчетливо. С трудом нашла я подходящее слово. Ни одного лишнего движения и никаких тебе крутых приемов. Он собирался их остановить, что и сделал. При этом не стал отвешивать лишнего, хотя с легкостью мог убить. Он, казалось, ни мгновения не сомневался в том, что справится с тремя парнями, один из которых был вооружен. Ты тоже произвела впечатление, заметил мне Илья. Это точно, подхватил Никита. Я был не против, когда ты пошла на курсы самообороны, раз это тебя развлекало. Но нахрена хрена самой кулаками махать, когда у тебя есть я? Мне все это не нравится, вдруг заявил он. Пока я соображала, к чему его слова относятся, Никита спросил, ты уверена, что это парни Лапикова? Одного я узнала. Черт! Только заморочек с братвой нами не хватало. Они считают, что ты имеешь отношение к убийству Лапикова?» Хмурис задал риторический вопрос Илья. «Если так, то они чокнутые». «Зачем мне это?» – спросила я. «Зачем? Как раз понятно. У вас старые счеты». «Есть у тебя выходы на местную братву?» – повернулся к нему Никита. «Надо встретиться и порешать вопросы». «Я не имею дела с бандитами», – не очень уверенно заявил Илья, а Никита усмехнулся. «А братан у тебя кем был? Священником?» «Заткнитесь оба», – прикрикнула я. «Дайте подумать». Свое намерение мне выполнить не удалось. Через минуту выяснилось, что мы уже приехали». Дом Ильи находился почти в центре города, ближе к реке, рядом со стадионом. Глухой забор, железные ворота. При нашем появлении ворота открылись. По выложенной плиткой дорожки мы въехали в гараж на три машины. Дом снаружи я разглядеть не успела. Увидела лишь белые стены и отделанный гранитом фундамент. В гараже нас встретили двое ребят, Среднего роста, жилистые, лица серьезные, ничего общего с мордоворотами, которые часто идут в охранники. Однако я не сомневалась, что в своем деле они мастера, их повадки выдавали людей тренированных. Илья, кстати сказать, тоже как-то вдруг изменился, стал сосредоточеннее, строже. Может, присутствие этих парней так на него подействовало?»